этим тоже убедился. Молитва, она вот желания. <свист> Более того, я еще удивился, что э, мне было полегче, что желания действительно фиксируются, желание видно и желание разного цвета. И более того, вот эта та Трофимова, которая нас обучала, они как раз и показывали, когда она дала какого цвета желания, как они изучали, все, все, все. С Люшером прям сходится в легкую. Мне очень много объяснило, почему мы вот Люшеровские цвета выбираем того или иного цвета. Потому что с желаниями совпадает. Мы пошли, попали в резонанс, пусть через октаву там или через 10 октав. Но если есть нотами, она и срезонирует на ноту ми, неважно в какой октаве. То есть поэтому мы реагируем и ре ре ре ре резонируем на цвет, и степень желания по цвету та и есть. Вот почему даже определенная нота вызывает определенные чувства и определенного цвета. Но ну, это одно. И когда я вот на это смотрел, да, действительно, просто нам легче настроить себя на определенные чувства, ограничивая себя словами. С этим согласен. Была еще хорошая теория, что э, каждое э, слово имеет определенную нагрузку. Я не знаю, но было интересно, это физики описывали, э, что раньше в русском языке не было цифр, и каждая буква обозначала цифру. Число. Почему 33? Там было 30 еще чем-то там. То есть сначала было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 потом 20, 30, 40, 50, 100, потом 100, 200, 300 и так далее. И, то есть, мерилось вот такими вещами, Вот, порядками. И э, чем, если слово взято из конца алфавита, оно имеет больше энергетическую, энергетическую нагрузку. Когда эта тетенька, она сама физик посчитала э, сумму э, синонимов, сумма оказалась почти одинаковой. Вот. Более того, когда мне пришлось произучать то, что называется у нас мат, у нас не все слова приживаются матерные. Так вот, например, когда появилась очень модная американская словечко «фак», оно у нас прижилось. А очень простое и не матершинное слово «трах» почему-то прижилось. Удивительно, но факт. И когда мне мой кстати, сын спросил, папа, как это так в литературе? И вдруг прямо такое матершинное слово. Я говорю, где? Вот он, трахнул, сыночка. Когда эту литературу писали, слово трахнуть было не матершином. То есть вот момент. И поэтому сленговые слова по звучанию, по вот этому подбираю. Спасибо еще за новый спуск слова трахнуть. А я не знаю. Что? Это он, да, сказал? так это все он, да? А так вот он. Это он сам придумал, Это да? Вы советский интеллигент, да? да у интеллигент это вообще. Только в единственной, в единственной стране ругаются. Обзывают интеллигенцию. гниловец. потому что, уже все звучит, это факт – это как правда Ладно, и, и потом еще, сейчас, по энергетике. После этого, когда я прочитал то, что называется э э э эмоция толпы, это на грани социальная психология или э э социология масс, да, уходящая в психологию, потому что тут как, тоже границы как таковой нет. Два зернышка кучка, три зернышка кучки. вот про критическую массу. После скольки человек начинается толпа, я не знаю. Но тем не менее, опьянение толпы, и еще один факт, то, что когда толпа, оно как раз происходит э, нивелировка желания. Наоборот, не разбредаются каждый в своем. а нивелировка желания именно... За... Сформулировать половина не могут. Сформулировать. Но заражение толпы... Человек просто попадает в толпу, ну, это легко проверить, потому что, я не знаю, в каких методах мы подсоединяемся. Нивелировка, понимаешь, чем дело. Здесь, мне кажется, нужно понимать очень, очень простую вещь. Нивелировки подвергаются способы. То есть вот предположим, это молитва. или там кричание, да, или с стукиваются. Но не цели. Каждый ходит с факелами и молится для чего-то, для своего внутреннего. Uh -huh. Понимаешь? Uh -huh. Поэтому говорить, что происходит нивелировка, когда все молятся, uh -huh. да, все молятся. И молятся, может быть, более истово, чем бы они это делали одни. Но они молятся своим внутренним желанием. Не потому, что там вот их болен. Согласен. Ну Согласен. просто на всем в общем этом большом костре Можно с краю было пожарить как раз сковородку, на сковородке приготовить то блюдо, от которого не хватало одной спички. Вот раз спичка, два спичка, но ну не греет, не, не скипятишь ты воду. А когда разгорелся костер, может быть он горит другу для другого. Но вот рядом с этим это и спичка не погаснет, и скипятить можно. И более того, когда вот та же Трофимова посмотрела, да, Когда несколько человек хотят очень сильно одного, это факт, проверяя и «мы» несколько раз был, то есть просто всем похотеть одного, а когда вот они определяли там в соседней комнате или в соседнем доме, сидели люди и определяли, что творится там-то там, ну они то есть они с научной точки зрения подходили. Когда 10 человек хотели одного и того же, вот толпой задумались об потом, когда один задумался. Вот насколько материальный смысл или там, насколько вот это мы можем читать, телепатию и так далее. Вот если 10 человек хотят одного и того же, это считывается гораздо легче. Значит, для меня вот, как таково, было э, более приемлемо объяснимо, что в принципе толпа усиливается. Усиливается что? Энергетика. А? Вот когда вы это сигнала. Куда? А я тут этого не знаю. Но вот его могло одного желания быть недостаточно. И вот нужна была вот эта подпитка. Потому что в этом телефоне, кроме вот, вот этих есть еще кумулятор. Не вижу. Не вижу его, от этого. Пожалуйста. Почему видишь, я почему говорю, мне легче было объяснить себе так. Я понимаю. Всегда легче, понимаешь, на толпу как бы спереться. Не спереться. Это именно спиреться. по одной простой причине. У меня не получается, потому что у меня аккумулятор сел. У меня нет аккумулятора. Все. Я один в пустыне, у меня аккумулятор нет, ничего не будет. Очень удобно. Почему удобно? Как почему удобно? Может, ничего не делать. С чего ради? Либо раскачивай свой аккумулятор, либо заряжай правильно. Либо еще что-нибудь. Либо не, не, ушами не хлопай, чтобы он разрядку. А то, как я вот с этим же сотовым еду, а он у меня... И я не думаю, можно же ничего не делать. А -а -а -а -а. Я думаю, блин, как выкрутиться. Где бы зарядить. Где бы зарядить. А не, я где И хотя бы подключиться. <свят> Почему? Почему? У меня, например, нет у зарядки. Не Но не... <свят> у меня есть... Допустим, у меня с собой нет зарядки, например, в той же Алтайке, да, я сижу. Но у меня есть USB, этот шнур, ну дата это то же самое, Лёша, это та же зарядка. Ну она, вот ни вот зарядки, здесь. ни датакабеля ни компьютера. Не, ну, нужно стоп. Думать. Компьютер, если я начну заряжать телефон от компьютера, это не двое суток, понимаешь? Это настолько мизерная зарядка. Но вот этой копейки чуть-чуть, чтобы дозвониться, я подключился и я могу разговаривать, он поддерживать, это то же самое. Это метафора одного и того же любого аккумулятора, любой аккумулятор. Неважно, понимаешь? Здесь главное не технология изготовления аккумулятора, а главное его наличие как такового. Опа! Внешнего. И теперь переходим к внутреннему аккумулятору. Вот теперь ты согласен, что у каждого из нас свой аккумулятор? Да, конечно. Я, в общем-то, никогда этого не отрицал. Итак, мой может быть слабее твоего? Не знаю. Если мы подразумеваем под аккумулятором, предположим, так называемую витальность, то есть жизнеспособность человека как такового, то здесь существуют две точки зрения. Она у всех 100%, но своим взрослением, нашим воспитанием мы себе сами эту, этот уровень снижаем до какой-то планки. Либо вариант второй. Она действительно у каждого человека разная. Но мне вариант со стопроцентной витальностью, которую я сам себе снизил, вот сам себе фактически, ну там, спасибо там родителям, спасибо там школе предположим. Вот. Но если как бы по гамбургскому счету, то сам себе, ага. то понимаешь, у меня по крайней мере есть надежда его, ее себе поднять. Е -е -е, никто не спорит. Поэтому я считаю, что наши аккумуляторы с тобой ровно одинаковые. Они заряжены на 100% У обоих. Да. Ну, только емкость разная, возможно. <смех> Нет, не емкость. А дальше, Одинаково. дальше. Потому мне было интересно, почему э, заказывают молебен у монашек, допустим. Так, монашек. А не просто так вот, вот, чтобы мы ну, сели вот так в пятером. И давайте мы сейчас пятеро, все как, как замолимся. Вот тут и точно из нас каждый, кто в лес, то по дрова. Потому что каждый из нас один одно молится, смотри. А сам думает, ай, нет, подожди. Все гораздо проще. Я понял, о чем ты хочешь сказать. Это все. Да ну, ну-ка, просто. Ну-ка скажи. Они работают в унисон, их энергетика больше. Нет, не потому что в унисон. Даже не потому, что в унисон. А почему? Я посмотрю, почему у монаха молитва сильнее, чем у обыкновенного человека. Мне вот это вот нравится. Молитва сильнее. Она сильнее в чем? Шансы. Подождите, давайте не будем говорить об неких энергетиках. А как? Любое действие должно нести в себе материальный смысл некий Материализация мысли это как? Это очень хорошо Вот именно сила материализации возможно Давай, материализовать какую-то мысль вот, Ну я понял как бы о чем идет речь ну. То есть предположим Разумная сущность вселенной Для нее не безразлично. Какой силы э, молитва, мысль или просьба до нее доходит? Это так? Mm -hmm. Да. Я вот с этим категорически не согласен. Я считаю, что поскольку э, у мысли вообще нет энергии, она сама по себе энергия, она не рассеивается в пространстве это принципиально другой вид энергии и закон сохранения энергии предположим на мысль не действует как? по одной простой причине что она распространяется мгновенно всюду но сила это место разное я еще раз повторяю повторяю еще раз uh -huh. природа энергетики мысли она другая Это уровень э, знания Вселенной, которого мы еще не достигли. Мысль, как. вот хорошо, но чтобы вызвать резонанс в тебе, причем переселить твою мысль, для того, чтобы воздействовать... Да. Вот хорошо, есть такая система гипноз. слышал? Да. Слышал. До сих пор никто не знает, как работает директивный гипно Им учат. И никто не знает, как. Представляешь? Да. Банально, удивительно, я все время смотрю на. Здесь это Здесь нет работы с сознанием, здесь есть работа с телом. Как? С, сознанием. с каким? Каким телом? Тебе человек сидит вот так просто в глазонке смотрит, ничего не говорит, да, и Выключился принимаю. Что да, произошло? Какая работа с телом? Не знаю. И что? Что это должно доказать? Нет, мне интересно, говоришь, нет сил, нет разницы. Вот один слабый гипнотизер сильный. В чем сила? Они оба молчали. Сила, Я боюсь, что сила не сила, Я понимаю. Я думаю, что здесь э, нет измеряемого метрически параметра. Если угодно в убеждении. Так пойдет. А Шик чем карат? убеждают? Чем убеждают? Есть Хорошо. убеждение самого себя. Самовнушение, если угодно. Так, почему, глядя на меня, ты не внушился, а на глядя на него, ты вдруг внушился? Потому что он считает, что он круче всех. А ты так где-то внутри себя не считаешь. И все? все. А ты как это Потому что я внушился от него, от него нет. А как ты внушился-то? Не знаю. Итак, для того, чтобы мне действовать. То есть надо заставить тебя действовать. И более того, надо погасить а, твою надо волю. Надо типа э, знать механизм, как это работает. Не, не, не, не спрашивай про механизм. Подожди. Пока не спрашиваю про механизм. Я спрашиваю, итак, вот мы вдвоем на тебя воздействуем. Да, вот он. Все, загипносизировал. Так, подожди, вот он захотел на тебя воздействовать и я. Ты понятия не имеешь, чем мы от тебя хотим. Да. Ты даже не знаешь, чему бы внушиться. Ты, бы, конечно, с удовольствием и внушился бы. Лучше бы от меня, угу. допустим, чем да. от него. Да. А он так из-под тишка. Да. Раз и внушился. Да. Не знал, бы на чему внушаться, раз и внушился. Угу. Как? Значит, у него это получается. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты дослушай, дослушай. Значит, у него это получается, воздействие на тебя лучше. У тебя же была своя воля. Да как-то пересилил своей волей твою, и не знаю а механизм. Стоп, я не знаю механизм. А дело в том, что мы не говорим, вот в чем дело. Давай. Мы пытаемся, точнее, ты пытаешься, неизвестный, подмена понятий. Давай. То есть, механизм неизвестной природы, ты пытаешься спроектировать, если угодно, на известные Тебе психические реакции Предположим да ты, ты сказал Его воля сильнее твоей воли да. А я говорю, что это не воля А нечто другое. А что такое гипноз? Так, Объясни тут хороший Телеск на платье. Что понять. такое гипноз? Так, Федор. Мы можем, понимаешь? Мой он психиатр, психиатр сейчас мы его и спросим. Так. Вот слушать психиатров, это... Они все знают. Тут... Тут ты, ты смотришь, вот слушать программистов еще страшнее. потому что? Ты ты что, ты что программистов весь всё. мир делится Великой на два. Программист, который познакомится с психологией, обязательно ведет свой досовский вариант опосненько сделал. А сейчас уже окошка... Так, мне что нравится? Гипноз весь простая. Во, во! Сейчас слушаем. И во всяком случае даже Месснер не сидел и не смотрел тупо или очень э, uh -huh. серьезным взглядом. Нет, так или иначе он какие-то действия. При этом, насколько я помню, в непросхождении диалектик природы, у Энгельса было описано, что они на Месснер расходили, будучи в Лондоне, потом пригласили соседского мальчишку, ну, как бы Взяли его, погладили порученки и ввели в третью стадию гипно посмотрим как это делают вниз которых, причем включать телевизор и причем воз, телевизор, воздействие можно научиться легко нет, воздействие гип гипнотическое воздействие приходит почему гипнотизеры тоже кашпировский залы собирают да потому что из поработать с одним гораздо сложнее чем в группе а чем группа больше тем они индуцируют друг друга еще да правильно. еще круче правильно я, что по нескольким пробам я наиболее внушаемых здесь вы выключу на нацелывают кого приглашают, который ну, по самым по уже внушаемый. И для меня совершенно понятно, что эти люди своим внутренним аккумулятором не умеют пользоваться, нужен внешний, если угодно. Так ты отвергаешь веру внешний аккумулятор. Ты, ты, ты, ты, подожди, подожди, ты, ты сам себе не не же... нет же внешнего аккумулятора. Нету, как я и говорю, что нет. Внешних аккумуляторов он же говорил, что нет? Да, их нету. Так он пользуется внешним аккумулятором или не пользуется? Пользуется. Так он есть или нету? <с PUBLIC> Для него Его есть. нету, но он пользуется. Вы что-то меня совсем нет. заблудили напрочь. Я, я понимаю, что я дурак, но, но не настолько же, чтобы вообще ничего не понимать. Проще все это гигнетизировать. курицу там. Тем вообще да, трудно. Того, Берешь курицу, вообще классно. Поставил так милую черту перед ней раз. Она в ту в ступоре в тупке перевернул на спину, вообще, спица насквозь, дым-дым-дым-дым, а они не на ноги поставила, не померла, до этого не помирала, дура, блин, и что я ей внушал, да, практически ничего, есть такое понятие, как индукция, в курсе? вот вот вот вот вот-вот-вот-вот, это ему скажите, вот объясните мне, что такое индукция, Есть взаимосвязь магнитного поля с электрическим током? Нет, всяких сомнений Есть, Есть. Это Есть. уже даже... хотя бы физика. Вот технология. знаешь, с <с> если мы сейчас начнем разговаривать не одну тему Есть ли э, связь между полем X и полем Y, угу. То тебе на этот вопрос даже физик не ответит Потому что неизвестно А когда мы говорим о том э, Причем Мы не знаем, что такое поле x, и не знаем, что такое поле y. Ну, мы видим корреляцию. Мы, можем... мы видим корреляцию. Вот именно корреляцию я еще У нас в университете больше всего из всех психологических тестов учили не тесты делать, а корреляцию. Правильно, корреляция. Именно с этим я с тобой тоже По не... учусь. По поводу корреляции, я тебе следующее скажу. Физический мир достаточно сложен? Ну, наверное. Вот физический мир достаточно сложный. Ну, у любого объекта и уж не более у их совокупности много характеристик и параметров. Ну Так вот, есть такая наука, теория вероятности называется. Хорошо. Помню. Так вот, теория вероятности тебе любые корреляции между любыми параметрами любых физических предметов и их совокупности может построить. Так. Легко. Угу. Понимаешь? Угу. Но это еще не значит, что они есть. Это умозрительные корреляции, полученные что? научным методом с помощью форм. Понятно. Как ты думаешь, для чего они были вот эти вот сделаны? Есть, конечно. Но если эти корреляции меньше, чем 87 плюс-минус 3, то нужно сливать воду. Правильно? Да, Теоретически нет. возможно, конечно, что все атомы в этой комнате сгустятся до квадратного ну, сантиметра вон стом. Но это нереально. Да, это нереально теоретически, но не давайте ближе к практике вот. я вот то, что ну, я вот, вот щупал я к тому, что щупал и видел я не видел пока что чтобы воздух сам собой вот уплотнился туда не видел но вот то, что ты называешь чудесами так как я тоже неверующий я тоже в них смотрел это противно Чего? Противно. Чего противно? Видит чудеса. Ага. Тошнит. Потому что оно, типа, опровергает? Потому что оно рушит мои внутренние стерии, тупы. <с <с Потому что бывает. это не типа, это тупо. Потому что мы так тупо уперлись в это двумя руками и ногами. Бывает? И когда начинаешь делать, более того, люди к этому относятся очень неприятно. Даже у меня вот коллега шутит иногда, даже так в ментальном вещах. У него там есть тестирование такое по по ситуации. И вот она там говорит там кто больше виноват. И вот там тот-то Она начинает оправдывать человека. У человека было само собой разумеющееся. Вот виноват вот этот. И она начинает задавать такие вопросы. Тем самым человек приходит, что этот человек не виноват. Человек начинает, его начинает тошнить, он начинает злиться, не осознавая. Она говорит, вам плохо? Он говорит, да, мне что-то поплохело. И она 4-5 клиентов так делает, и всех почему-то тошнит. И она говорит, я заметила, вот у тех, у кого там Лиза стоит на первом месте, если им вот это говорить, у них все вот это происходит, а всем остальным ничего. Они говорят, о, правда классно. То есть, ну, какая-то корреляция есть все-таки. Если она переваливает за, как, за какой-то процент, да, да, она грех ее не рассматривает. Конечно. Согласен? Да. Вот, вот э, итак, теперь мне интересен, есть наружный аккумулятор? Или есть индукция? индукция. О, хорошо. Можно на языке индукции? Можно. Итак, вот у меня какая-то катушка. Да. У тебя какая-то катушка. Да. В твоей катушке есть какой-то ток. В моей катушке есть какой-то ток. В его, у катушке есть какой-то ток. Да. Так? Вот он взял. Это наше желание. Они так типа, Ага. Вот он взял свое желание. Так. Я не знаю, какое поле возникло. И наши катушки так. Нет, не так. Так. О. Чем у тебя слабже ток в катушке, тем быстрее он на тебя сделает такую индукцию, что у тебя ток-проводники в обратную сторону потечет. Да не потечет, он в обратную сторону. Потечет? Ты что, физику не изучал? Да я уже ее забыл. А, это <свят> ее проходил. Это сразу как удобно забывать физику. Тут такие мне перлы выдают. Физические. и тут сразу так забыл и забыл. А тебе вода быстро раздается, да? Синхронизация по переменным составляющим. Так, так, так, так, Мультик. Вы, ну не в обратную сторону ну. Скажите мне, как происходит Скажи мне, пожалуйста, как происходит перезапись на дискетах? На дискетах? Ну Ну круто Ну перезапись на дискетах как происходит? Тебе с физической точки зрения? Да, ты тоже забыл же про это все Нет, дело в том, что я не Вот сначала считывание Подожди Я помню четко с индукцией Если в проводнике уже течет ток То при действии индукции он усиливается или нет? Смотря совпадает с действием или противодействует? Вот ну, я же помню. правило Буравчика, ты ну, да Буравчик, помнишь? Что, Баран, ну, да, вот смотря как буду выражать? Были я слаб, тут ничего не скажешь. Ну, ладно, почитаешь потом. Хорошо, поэтому завтра учебник пятого класса даже теоретически. Вроде бы катушка есть, никто ее никуда не подключил. Это другой вопрос есть. Другой вопрос, когда в проводнике не течет, то... И действует электромагнит. Хорошо. Процесс. Давай Другой тупо... Сделать. Тупо... А, еще, есть прикольный, Давай. еще есть прикольный вариант. Итак, вот стоят два вентилятора. Вентилятор. Один вот на единичке. Так. От себя дует. Так. А второй стоял вроде, вот, вроде, так это никак не включено. Типа так. передует или нет? Да, типа передует. Вот. Передует. А -а -а. Ну, не знаю, надо попробовать. Вот. А если ну, второй. Наверное, так... передует. А второй, на, на троечке, так, и к нему так, и он так, так, так, покрутился в обратно, там и ток течет и все работает а он блин в обратную может быть может быть может так быть. вот приблизительно так же с этой с индукцией блин с индукцией <свят> <свят> <свят> ну может быть <свят> <и> на самом <свят> деле может быть да Вполне смотря <свят> какое там усилие и механизмы если этот батарейки работает и от, вот, на ком моторчике то вот этот может его запросто передуть он будет вместе с этим вот вращаться <свят> <Ну, свят> смотря да, какой поток хорошая идея вот я про это и так Итак, у каждого из нас есть какая-то это. Это есть. И у каждого это. Так вот, разница вот этой вот передутия есть. Ну, ВОЗ действует. быть Вот один вентилятор воз действует. Нет! Нет! Он не воздействует. Тут принципиальная разница в чем? В чем? Вот в нашей он ток начинает именно в ней течь, понимаешь? Он может быть чем-то индуцирован. Но он все равно течет в ней. Понимаешь? Он в ней все равно течет. Конечно. Только создается поле. Теперь переходим к полям. Надо создать настолько сильное поле, чтобы потек-ток. Да. Ого. Да, да, да, я да, это же... Тогда объясни мне еще термин воздействие. Не знаю. Как ты понимаешь слово воздействие? Воздействие. Действие совместно. Ну, действие, по Да. Полагает. Может, давление... Я, я, я, я не, не научный термин, а просто как ты понимаешь слово воздействие. Слово воздействие применимо материальному, физическому. То есть вот на ребенка ты не можешь воздействовать? Я на него воздействую. На ребенка а ты человек... можешь воздействовать? На человека. Да, Что-то я в этом ну, сомневаюсь, на самом деле. Вот я пока на своего младшего могу. Вот если он не хочет не взять эту и притащить? Это ты с ним уже никак с, ну, с... Не... человеком. Я не воздействую... Я там... Роман... Нет, не не материального мира. Как не воздействует... -то. Так, когда беру такой роман... При... А да. согласиться со мной, присядь, пожалуйста. Чего? Самая прозрачная иллюстрация манипуляции. Прежде чем со мной согласиться, а. присядьте, пожалуйста. <laughs> ну а так и начинается... Итак, хочу ну, вот, его обмануть, собран. хочу, присел и согласился даже есть, предложить. Да, вполне возможно. То есть воздействие это это когда мы воздействуем на другого человека, да? Ну что со своей Нет, воздействие когда мы воздействуем, а так не объясняется. Не, я не, я я хочу понять. еще раз. Как как ты-то я прослушал. Да я еще никак не сказал, я не могу сформулировать. А, ну, пожалуйста, целенаправленное воздействие на объект материального мира с целью изменения его.. Одно слово воздействие как воздействие да. это не принимается. Целенаправленная попытка. Да. Попытка чего? Попытка целенаправленного изменения свойств или поведения объекта материального мира. Хорошо. Согласен. То есть мы попытаемся управлять или изменять, да? Да. да, так? да. То есть ты э, считаешь, что один человек не может управлять другим? Может попытаться. Скусил Я не отбили. спрашиваю, может попытаться. Я вот вчера самолет поднимал. Да, ну... Правда поднимал? Да, врежда поднимал, но, вроде не поднял. Давайте, вот тут красивая, я хочу ценю Гнилая интеллигенция. Итак, все-таки, так попытка или все-таки человек может воздействовать на другого. Понимаешь, в чем дело? Вот здесь вот и заключается тот тонкий переломный барьер, по поводу которого мы с тобой никак не можем сойтись. Вот. Ты говоришь, что... Это индукция, да? Не то знаю, есть... это ты говоришь, индукция. Я пока перехожу на любой а, твой язык. Есть, понятно. Мне все равно, как как вы яхту назовете, так мы на ней поклывем. Скажем в чем птичка, будем искать перья. Да, смотри, в чем дело. Это понятно совершенно, что происходит. Все, теперь я начал понимать, о чем идет речь. Подожди, подожди. Можно я сейчас схожу, чаю правда, выпить? Давай сейчас перерыв сформулируем, покурим. Сходим в планет. Все, Веришь, я не спорю с тобой, я хочу понять. Нет. Правда, честно. Мне вообще не интересно спорить. Но мне тебе так нравится, понимаешь? Что... Тебе интересно спорить. Нет, мне не спорить интересно. Это когда-то... Ну, это не спор, это не попытка переубедить. во, во, во. Если спор не воспринимать как попытку переубедить, тогда да.